Глава 2. Кадин бегом пересек уступ перед центральным двором Ашклана, но сбавил темп, оказавшись внутри. Его тревога, столь острая и ясно ощутимая при виде растерзанной Казыпа, немного утихла, пока он спускался с горных вершин, все ближе к теплу и дружелюбному духу монастыря. Теперь, двигаясь по направлению к основной группе строений, он чувствовал, что глупо было так нестись. Конечно, причина смерти животного по-прежнему оставалась загадкой, однако и горные тропы таили свои опасности, в особенности для тех, у кого хватало ума бегать по ним в темноте. Кадин перешел на неспешный шаг, собираясь с мыслями. «Мало мне того, что я потерял козу. Если бы я вдобавок умудрился еще и ногу себе сломать, вот тут-то Хенк точно исхлестал бы меня до крови». Гравий монастырских дорожек хрустел под подошвами его сандалий. Это был единственный звук, не считая жалобных завываний ветра, который то налетал порывом, то вновь стихал, то принимался кружить между узловатыми ветвями деревьев и холодными каменными стенами. Все монахи были уже внутри. Кто-то сгорбился над миской, кто-то постился, сидя со скрещенными ногами в зале для медитации и постигая пустоту. Подойдя к трапезной, длинному низкому каменному строению, источенному ветрами и дождями до такой степени, что оно казалось едва ли не частью скалы, Кадин приостановился, чтобы зачерпнуть горсть воды из бочки возле двери. Сделав глоток и чувствуя, как вода стекает в гортань, он воспользовался моментом, чтобы выровнять дыхание и замедлить биение сердца. Не стоило приближаться к Умеалу в состоянии смятения со спутанными мыслями. Превыше всего монахи Хин ценили спокойствие и ясность. Учителя не раз пороли Кадина за беготню, за крики, за слишком поспешные действия, за необдуманное движение. К тому же он уже был дома. Вряд ли убийца козы станет рыскать здесь, среди этих суровых построек. Вблизи Ашклан не производил большого впечатления, тем более ночью. Три длинных каменных здания, спальный корпус – Трапезные и зал для медитации стояли с трех сторон квадратного двора. Их бледные гранитные стены были словно молоком, облиты лунным светом. Они жались к самому краю отвесного утеса, так что четвертая сторона двора зияла провалом, над которым виднелись небо с облаками и ничем не заслоняемые предгорья, выходившие к далекой степи на западе. Далеко внизу травяные луга уже наливались весенней цветочной кипенью, Качались на ветру синие хилендеры, там и здесь виднелись купы монашкиных слезок, рябили в глазах крошечные белые узелки на верность. Однако ночью, под холодным непроницаемым взглядом звезд, степь была невидима. Повернувшись к краю обрыва, Кадин оказался лицом к лицу с огромной пустотой, неизмеримой черной бездной. Казалось, что Ашклан стоит на самом краю мира — Прилепившись к отвесной скале, как часовой, караулище великое ничто, которое вот-вот поглотит все существующее. Сделав еще глоток, Кадин отвернулся. Ночь принесла с собой холод, и теперь, когда он больше не бежал, порывы ветра с костистых гор рассекали его пропотевший балахон, словно ледяные ножи. Чувствуя, как у него урчит в желудке, он повернулся к теплому желтому свету и тихим отзвукам беседы, лившимся из окон трапезной. Обычно в этот час, когда солнце уже зашло, а ночная молитва еще не началась, большинство монахов вкушали свою скромную вечернюю пищу, состоявшую из вяленой баранины, репы и сухого черного хлеба. Хенг, умеал Кадина, скорее всего находился там же вместе с остальными, и если все пройдет удачно, Кадин может быстренько доложить ему о случившемся, набросать по памяти рисунок увиденного и успеть насладиться трапезой, пока еда еще не остыла. Монастырская пища была куда как скромнее тех яств, что запомнились ему с детства, проведенного в рассветном дворце, до того времени, когда отец отослал его к монахам. Однако у хин была поговорка «Голод – лучшая приправа». У хин были поговорки на все случаи. Их передавали от поколения к поколению, словно пытаясь таким образом восполнить отсутствие у ордена богослужений и формальных ритуалов. Пустому богу не было дела до пышных обрядов, принятых в городских храмах. В то время как более молодые боги вовсю обжирались музыкой, молениями и приношениями, возлагаемыми на изысканные алтари, пустой бог требовал от хин лишь одного – жертвы. И на его алтарь полагалось класть не вино или богатство, но самого себя. «Ум – это светильник», – говорили монахи, – «задуй его». Спустя восемь лет Кадин до сих пор не очень понимал, что это значит, и, учитывая, как нетерпеливо урчал его желудок, ему сейчас не особенно хотелось размышлять об этом. Толкнув тяжелую дверь трапезной, он ступил внутрь, и его окутал тихий гул разговоров. Длинное помещение трапезной было полно монахов. Некоторые сидели за грубо сколоченными столами, склонив головы над мисками. Другие грелись, стоя у огня, пылавшего в очаге в дальнем конце. Несколько человек были поглощены игрой в камни, глядя перед собой пустыми глазами, мысленно прослеживая линии обороны и атаки, разворачивавшиеся на доске. Эти люди отличались друг от друга так же, как и страны, из которых они прибыли. Высокие, массивные, белокожие эды с далекого севера, где море половину года укрыто льдом, Жилистые ханны с покрытыми татуировками руками и предплечьями, как принято среди племен, населяющих джунгли к северу от поясницы. Было даже несколько зеленоглазых манджари, чья смуглая кожа была лишь не намного темнее, чем у самого Кадина. Впрочем, несмотря на разницу во внешности, всех монахов объединяли суровость и спокойствие рожденные жизнью в суровых и спокойных горах, вдалеке от комфорта того мира, в котором они начали свою жизнь. Хин были малочисленным орденом. В клане вряд ли насчитывалось более 200 монахов. Молодые боги Эйра, Хекет, Орелла и другие привлекали к себе приверженцев со всех трех континентов. У них были свои храмы едва ли не в каждом захудалом городишке. Роскошные дворцы, позолоченные, усланные шелком. Некоторые из них могли поспорить с жилищами самых богатых министров и отрепов. Одному хекету служило, наверное, несколько тысяч жрецов, и еще в десятеро больше людей стекалось к его алтарю в надежде обрести смелость. У менее приятных божеств тоже были свои приверженцы. Ходило множество историй о палатах Рашамбара и кровавых служителях Ананшаэля, о кубках, вырезанных из черепов и сочащихся мозгом, о задушенных во сне младенцах, о темных оргиях, где страсть сочеталась ужасным союзом со смертью. Порой говорили, что лишь десятая часть из тех, кто входил в эти двери, возвращалась обратно. Их забрал владыка костей, — шептались люди, — сама смерть взяла их себе. Старшие боги, отдалившиеся от мира и безразличные к делам людей, имели меньше поклонников. Но тем не менее у них были имена — Интара и ее супруг Хал-летучая мышь, Пта и аштар и тысячи людей со всех трех континентов чтили эти имена. Один лишь пустой бог оставался безымянным, безликим. По представлениям Хин, он был старейшим, самым таинственным и могущественным из богов. Большинство людей за пределами Ашклана считали, что он умер или никогда не существовал. Кто-то говорил, что его убила Эйе, когда создавала мир, небо и звезды. Кадину это казалось весьма правдоподобным. За все годы, что он провел, бегая вверх и вниз по горным перевалам, он ни разу не встретил никаких следов бога. Он осмотрел помещение, ища кого-нибудь из приятелей, и обнаружил, что из-за стола возле стены на него глядит Акиил. Рядом на длинной скамье расположились серкан и толстяк Фирумпрум, единственный из обитателей Ашклана, которому удавалось сохранить свои объемы, несмотря на бесконечную беготню, таскание тяжестей и участие в строительстве. Все это требовали от учеников старшие монахи. Кадин кивнул приятелю, отвечая на его взгляд, и собрался было пройти туда, но тут в другом конце трапезной заметил Хенга. Он с трудом подавил вздох. Умял наверняка наложит какое-нибудь наказание, если его ученик сядет ужинать, не доложившись. Что ж, оставалось надеяться, что пересказ истории о задранной козе не займет много времени, после чего Кадин сможет присоединиться к другим и наконец-то получит свою миску хлебке. Уйхенг был человеком, которого трудно не заметить. Во многих отношениях он больше пришелся бы к месту в одном из прославленных питейных заведений Аннура, нежели здесь, в далеком уединенном монастыре в сотни лик от границы империи. В отличие от остальных монахов, исполнявших свои работы в смиренном молчании, Хенк мурлыкал себе под нос, ходя за козами, распевал во все горло, таская на гору огромные мешки глины с отмелей и выкидывал бесконечные коленца, кроша репу для котлов в трапезной. Он умудрялся шутить, даже когда избивал в кровь своих учеников. В настоящий момент он развлекал собратьев по столу длинным рассказом, перемежавшимся замысловатыми жестами и чем-то наподобие птичьего посвиста. Однако, как только он увидел приближающегося Кадина, улыбка сползла с его лица. «Я нашел козу!» – начал Кадин без предисловия. Хенг вытянул обе руки, словно преграждая дорогу словам, пока они не успели его коснуться. «Я больше не твой умиал, объявил он. Кадин захлопал глазами. Шьялнин, настоятель монастыря, примерно раз в год назначал ученикам новых умиалов, но это никогда не происходило так внезапно, по крайней мере, не посреди ужина. Что случилось? спросил Кадин, охваченный подозрением. Тебе пора двигаться дальше. Прямо сейчас, другого времени, не существует. Завтра тоже будет сейчас. Кадин сделал колкое замечание, даже если Хенк больше не его умиал, Это не помешает монаху отхлестать его. «И кого мне назначили?» — спросил он вместо этого. «Рампуритана», — ответил Хенг глухим голосом, в котором не слышалось обычного веселья. Кадин молча уставился на него. «Все знали, что Рампуритан не берет учеников». Кроме того, несмотря на линялый коричневый балахон и выбритую голову, а также на то, что он целыми днями сидел со скрещенными ногами и остановившимся взглядом погруженный в созерцание пустого бога, Рампуритан вообще не производил впечатления монаха. Кадин не мог бы сказать точно, в чем тут дело, но и послушники тоже это чувствовали. Среди них ходило сотня домыслов, в которых Тану приписывали разные варианты прошлого, один невероятнее другого, от самых темных до совершенно блистательных. Говорили, например, что шрамы на лице он получил на изгибе, сражаясь на арене с дикими зверями. Что он убийца и вор, раскаявшийся в своих злодеяниях и избравший путь созерцания. Что он обездоленный брат какого-то вельможа или отрепа, скрывающийся в Аш клане лишь до тех пор, пока не выносит план достойной мести. Каден не был особенно склонен верить какой-либо из этих историй, однако отмечал в них одну общую черту – насилие. Насилие и опасность. Кем бы не был Рампуритан до своего прибытия в Аш клан, Кадин не горел желанием иметь его в качестве своего умиала. «Он ждет тебя», — продолжил Хенг, и в его голосе послышалось нечто наподобие сочувствия. «Я обещал послать тебя к нему в келью сразу же, как ты придешь». Кадин позволил себе еще разок взглянуть через плечо на стол, за которыми сидели его друзья, хлебая свое варево и пользуясь теми несколькими минутами неподчиненной распорядку беседы, которые были им позволены в течение дня. «Ступай», — велел Хенг, прерывая его размышления. Дорога от трапезной до спального корпуса была недлинной – сотня шагов через двор, потом вверх по короткой тропинке между двумя рядами высохших можжевельников. Кадин быстро преодолел это расстояние, стремясь поскорее укрыться от ветра, и толкнул тяжелую деревянную дверь. Все монахи, даже настоятель Шьялнин, спали в совершенно одинаковых кельях, выходивших в длинный центральный проход. Комнатушки были маленькими, в них едва хватало места для соломенного тюфяка, грубой плетеной циновки и пары полок, но ведь монахи все равно проводили большую часть времени снаружи, в мастерских или медитационном зале. Оказавшись внутри, куда не залетал пронзительный ветер, Кадин замедлил шаг, чтобы подготовиться к предстоящей встрече. Он не был уверен, чего ему ждать. Некоторые наставники сразу же проверяли нового ученика. Другие предпочитали сперва понаблюдать, оценивая способности и слабые места молодого монаха. И только потом решить, какой стиль обучения следует избрать. «Это всего лишь новый умеал», — убеждал себя Кадин. «Хенк тоже был для тебя Нове год назад, но ты же привык к нему». И тем не менее, во всем этом было что-то странное, тревожащее. Сперва расчлененная коза, потом это внезапная смена наставника, когда по-хорошему ему полагалось бы сидеть на длинной скамье перед дымящейся миской, споря с Акхилом и другими учениками. Кадин медленно набрал в легкий воздух, медленно выдохнул. Беспокойство никогда не приносит пользы. «Живи сейчас», — сказал он себе, повторяя один из основных хинских афоризмов. «Будущее — это сон». Однако же некий голос в глубине его мыслей, голос, который невозможно было успокоить или заглушить, тут же напомнил ему, что далеко не все сны приятны, и что порой, сколько бы ты ни метался и не ворочился в постели, ты не в силах проснуться.